Глава 55. Из задней двери вертлявой походкой вышла маленькая, стриженная, худая, желтая Вера Ефремна с своими огромными добрыми глазами. — Ну, спасибо, что пришли, — сказала она, пожимая руку Нехлюдова. — Вспомнили меня? Сядемте. — Не думал вас найти так. «О, мне прекрасно! Так хорошо! Так хорошо, что лучшего и не желаю!» — говорила Вера Ефремна, как всегда испуганно, глядя своими огромными, добрыми, круглыми глазами на них Людова и вертя желтой тонкой-тонкой желестой шеей, выступающей из-за жалких, смятых и грязных воротничков кофточки. Нихлюдов стал спрашивать ее о том, как она попала в это положение. Отвечая ему, она с большим оживлением стала рассказывать о своем деле. Речь ее была пересыпана иностранными словами о пропагандировании, о дезорганизации, о групп.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 Нехлюдов же смотрел на ее жалкую шею, на редкие спутанные волосы и удивлялся, зачем она все это делала и рассказывала. Она жалка была ему, но совсем не так, как был жалок Меньшов, мужик, своими побелевшими, как картофельные ростки, Руками и лицом, без всякой вины с его стороны, сидевшей в вонючем остроге. Она более всего была жалка той очевидной путаницей, которая была у нее в голове. Она, очевидно, считала себя героиней и рисовалась перед ним, и этим и была особенно жалка ему. Эту черту рисовки Нехлюдов видел и в ней, и еще в некоторых лицах, бывших в комнате. Приход его обратил на себя их внимание, и он чувствовал, что они немножко иначе делали то, что делали, потому что он был тут». Черта эта была и в молодом человеке в гуттаперчевой куртке, и в женщине в арестантском халате, и даже в парочке влюбленных. Не было этой черты только в чахоточном молодом человеке, в красавице с бараньими глазами и в черном лохматом человеке, с глубоко сидящими глазами, который говорил с худым, безбородым человеком, похожим на скопца. Дело, о котором хотела говорить Вера Ефремовна с людом состояло в том, что товарка ее, шустого, даже и не принадлежавшая к их подгруппе, как она выражалась, была схвачена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 Другое дело, о котором просила Багодуховская, состояло в том, чтобы выхлопотать содержащемуся в Петропавловской крепости Гуревичу разрешение на свидание с родителями и на получение научных книг, которые ему нужны были для его ученых занятий. Нехлюдов сказал, что он едва ли что-нибудь может тут сделать, но обещал попытаться сделать все возможное, когда будет в Петербурге. Свою историю Вера Ефремна рассказала так, что она, кончив акушерские курсы, сошла с партией народовольцев и работала с ними. Сначала шло все хорошо.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 «И вот теперь высылают», — закончила она свою историю, — «но это ничего, я чувствую себя превосходно». «Самочувствие олимпийское», — сказала она и улыбнулась жалостную улыбкою. Нехлюдов спросил про девушку с бараньими глазами.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 несмотря на то, что никогда не держала в руке револьвера и паука не убьет. И так и осталась. И теперь идет в каторгу. «Альтруистическая, хорошая личность», — одобрительно сказала Вера Ефремна. Третье дело, о котором хотела говорить Вера Ефремна, касалось Масловой. Она знала как все знала с Вастроги историю Масловой и отношение к ней Нихлюдова и советовала хлопотать о переводе ее к политическим или, по крайней мере, в сиделке в больницу, где теперь особенно много больных и нужной работницы. Нихлюдов поблагодарил ее за совет и сказал, что постарается воспользоваться им.